Желтая мгла рассеялась настолько, что стали видны лес, пустыня и зеленоватое небо. В той стороне, где прогремел неожиданный взрыв, все еще громыхало, и в небо ввинчивался черный с синим столб дыма, подсвеченный снизу оранжевым. Дым с глухим ворчанием распухал в плотное облако, расползавшееся в свою очередь по пустыне. «Чему там гореть?» — пробормотал пилот, глядя на тучу из-под козырька ладони. «Ведь пески одни, и куда-то подевался этот чёртов драконий клык». Березин постоял рядом, напрягая зрение. Потом вспомнил о бинокле, кинулся было в кабину и неожиданно заметил невысоко над песком летящее по воздуху черное пятно. Оно медленно, плавно плыло сквозь марево Заметно снижаясь на ходу, и было в его очертаниях что-то необычное, притягивающее взор. Не сговариваясь, они бросились к тому месту, где должно было приземлиться пятно. И еще не добежав, Березин решил, что это человек, одетый в черный комбинезон. Плыл он в очень неестественной позе метрах в трех от земли, словно ничего не весил, и пролетел бы мимо, если бы пилот, отломивший на бегу длинный сук, не остановил неуклонное скольжение незнакомца. Тело человека медленно обернулось вокруг конца ветки и вдруг тяжело рухнуло на землю, будто оборвав те невидимые нити, которые поддерживали его в воздухе. Березин осторожно обошел тело, нагнулся, всматриваясь в лицо незнакомца и едва не отшатнулся. Лицо упавшего, несомненно, принадлежало не человеку. Наметанный глаз эксперта отметил безупречные овалы глаз, открытых, но темных, без зрачков и проблеска мысли. И прямой, едва выступавший нос – и слишком маленький рот, и чрезвычайно густые брови. Похож на человека, но не больше, чем кукла или робот. Впрочем, откуда здесь, в районе Салаира, роботы? «Чудной какой-то», — буркнул пилот, встречая взгляд Березина. Куклы что ли?» И тут с глаз незнакомца исчезла темная пелена. Они стали прозрачными» наполнились желтым электрическим сиянием. Незнакомец неуловимо быстро изменил позу. Точно перелился из положения сидя в положение лежа. Некоторое время не сводил своих чудных глаз с облака пыли и дыма на горизонте, потом непонятная гримаса исказила его правильное лицо. И низкий, чуть ли не уходящий в инфразвук голос медленно произнес... Кажется, это была последняя ошибка.